То 76 март 30. Владыка сказал держаться неотделимо. Мы, ты и Владыка, пусть станет выражением твоей сущности. Политика вещь временная, и ослепляться ею нельзя. Намерения моим и чаянием твоим дам осуществление. Сейчас не гроза, но буря с корнем вырывающие деревья. Дай полноту стремления и самозабвения. Острота восприятия самозабвением достигается. Владыка готов дать все, чего пожелаешь. Ты же дай нужную степень самоотрешения. Дела начались великие, и малому нет в них места. Огненность означает вездесущие и разные ступень, Потому можно знать все, к моему сознанию приобщившись, и не покидая своей комнаты, но себя в ней находящегося надо забыть, надо, надо, надо забыть о себе. В башню допущен всегда. Но ты, а не оболочки мешающие. Знание получаешь ты, но не оболочки воззимняющие. Голос безмолвный, беззвучный, неслышный, но осознаваемый голос духа твоего мой голос. В духе сливаются оба. Даликом моим дышит пространство, и лучами наполнено все, ауру земли насыщаю ими. Сын мой, свет мой слагает ступени эволюции. Все мои призваны к действию, и каждому дана задача. Никто не приступит путь твой, ибо у каждого свое. Твое поручение матери утвердить и свету явить миру. Мой свет в свете ее светом своим утвердишь. Так свет неразделенный единый дашь миру в слове моем. Запиши поручение. Свидетельствовать о реальности и близости высшего мира и доступности путей и о том, что сознание человеческое есть поле его утверждений. Но надо сознание открыть и недопускаемое допустить, и недоступное станет доступным и невидимо и зримым в сознании поле Светлого Града. В сознании пронес Армагеддон. Земное и внешне было лишь отражением того, что происходило в сознании человечества. Потому ключ к мировому положению и планетным переустройствам находится в сознании. Потому на поляризацию сознания мощно направлен мой луч. Потому народ мой, сознание свое в страданиях, испытаниях и битвах, омывший чуток к лучам ему Не единичное, но уже массовое сознание куется в огненном горниле мира. И она, страна моя, впереди, и на гребне эволюционной волны. Ею твою новую ступень, ей первые новые земля и новые небо. Предусмотрел все, потому пламенно мощен ход корабля, надо слиться с энергией поступательной мощи. И так действуют все, все воины на местах и в действии. Действует ты на видимом и невидимом плане, но в видимом всецело сознание свое к делу моему приобщивши. Надо всею сущностью сознания слиться с руководящей ноты. Степенью подготовленности сознания и понимания будет измеряться готовность. Надо быть готовым. Не скрою, задачи поручения нелегка. Новое, как таковое, встретит противодействие. Его надо будет преодолеть. Но рука моя ныне с поручением несущим и не знают поражения поручаемые. Что там? Деятельная и спешная подготовка к приходу. Помнишь сон? Символы их, ждущих, и взоры свои на дверь устремивших в напряженном ожидании. Чуют и знают, что сроки пришли, и уже не противодействие, но ярое исполнение моих начертаний. Ибо проснулся народ к осознанию воли своей, мною утверждаемых сроку. Не надо задумываться слишком, как все произойдет, все будет. И есть, ибо страта не медлит, но лишь ускоряется. Рука ведущего ускоряет процесс завершения перехода. Имейте еще немного терпения, ибо близок час. Не пощажу никого, вставшего на пути осуществления плана владык, ибо на весах космических судьба планеты соизмеримость диктует законы свои.